Владислав Крапивин Даггетиц Повесть из книги Даггетиц Москва Эксмо 2009 год Отцы-основатели русское пространство Первая часть Смог Ходики Муха любила кататься на маятнике. Маятник был совсем легкий, жестяной кружок на спице. Но муха, видимо, и вовсе ничего не весело. На ход часов она никак не влияла. С мухой или без неё маятник отщелкивал время с одинаковой бодрой разомерностью. Качался маятник под обшарпанными ходиками. Такие простенькие часы висели раньше в деревянских избах или небогатых комнатах городских жителей. А нынче ходики считали минуты и дни в комнате, где жил Инки. Инки нашел ходики среди рухляди за мусорными контейнерами. Сперва-то Инки не обратил на них внимания, лишь краем глаза на ходу зацепил циферблат с лишаемой ржавчины и деревянную коробочку корпуса. Потом он задержался. Стоял слякотный апрельский день. Все вокруг было сырым, тропинка на задворках, заборы, небо и часики, конечно. Инки вернулся. Ходики лежали, ненужные всем на свете и обреченные. Было в них, похожее на то, что гнездилось в душе уинки. Инки. Инки принес Ходики домой. Они пахли сырой жестью и плесенью. Инки оттер их, вычистил, разобрал, выпрямил стрелки и стяженек маятника, распутал ржавую, но не порванную цепочку. За этим делом его застала Марьяна. — Да почему не в школе? — Горло болит наполовину правду, — сказал третийклассник Инки. Горло у него болело часто, и сейчас застарел и тензилит, снова осторожно скрёбся в гландах. — Ну-ка, покажи рот. Открой, открой. — Так и есть. Что за наказание? Сейчас согрею молоко. Я и так не помру. Не рассуждай. Мать, позвони, что я ей скажу. Инки пожал плечами. Марьяна была давняя подруга матери. Мы дружим с доисторической эпохи. Когда мать оказывалась в отлучке, а в последние полтора года она не раз уезжала надолго и неизвестно куда, Марьяна поселяла в ее комнате, присматривать за жильем и за инки. Марьяну такой вариант устраивал. Своей квартиры у нее не было, только угол в общежитии, который даже не общежитие, а притон для всяких дегенератов. Марьяна работала в салоне красоты Орхидея. Салон отличался от простой парикмахерской только громадными зеркалами и тем, что там с посетителей драли тройную плату. Марьяна сама так говорила. Она смотрела на жизнь со скучной досадой, потому что жизнь от ей не удалась. Видимо, так же, как Инкиной матери. Инки, чтобы не унижаться до спора, сглотал теплое молоко и продолжал вознес сами В механизм он разобрался быстро. Чего там разбираться-то? Всего несколько медных колесиков, которые цеплялись друг за дружку и поворачивались стрелки, когда надетая на зубчатый барабан цепочка тянула главную шестерню. А цепочку должна была тянуть гиря. Гири не было. Инки снова сходил к помойке, отыскал там мятая ведерко, синие, с цветочками, залепил скотчем дырку, набрал на детской площадке мокрого песка. Ведерко и стало гирей. Инки повесил ходики слева от окна, так что они были видны над торчащими коленками, когда Инки лежал на своей узко как вагонная полка такте. Часы принялись послушно тикать, едва он толкнул маятник. И пошли, пошли, да чего хорошие, ласковые даже. Правда, сперва они то отставали, то спешили, но Инки в течение нескольких дней регулировал ход, добавлял или убавлял ведерки, песочный балласт. И, наконец, ходики стали показывать часы и минуты так, будто принимали радиосигнал точного времени. Лицевая сторона ходиков была из помятой пятнистой жести с остатками облезлого рисунка над циферблатом. Инки как мог выправил и очистил ее. На место прежнего рисунка приклеил картинку-липучку с лесным домиком, в котором светилась оранжевая окошка. тоже жил в домике, он пока не знал. Решил, что придумает после. Когда молчаливый Инки возился с часами, Марьяна несколько слезла с разговорами. Зачем ты притащил в дом эту заразу? Инкин, кажется, не выдержал. Сама зараза. Не вздумай трогать. Бессовестный. Я в три раза тебя взрослее, а ты со мной как с девчонкой на дворе. Не лезь, вот и не буду как с девчонкой. Как же не лезть когда на этом у теле миллион микробов? Они там в своей орхидее все были помешаны на борьбе за стерильность. — Ты их тот считала, микробов-то, — буркнул Инки. — Вот схватишь какую-нибудь инфекцию, куда я тебя дену? — На Хабаровскую, конечно, — сообщил Инки. На Хабаровской улице была всем известная городская больница. Или прямо на кладбище. Тьфу на тебя, чтоб ты язык прикусил. Марьяна была рыхловатая, с пухлым лицом и, в общем-то, беззлобная. имки особенно не донимала в дела его влезала нечасто кормила его мазала зеленкой ссадины иногда говорила так для порядка чтобы садился за уроки стирала его белишка и порой непонятно вздыхала поглядывая издалека инки чувства затылка правда в начале когда поселила в своих домеик впервые марьяна вздумала было воспитывать инки Он сумрачный и усталый вернулся после позднего бродяжничества около полуночи с травяным ссором в перепутанных тёмных космах и синяками на тощих икрах. марьяна глянула сурово. Где болтался от такого времени? Я уж думала, пропал на совсем погляди на себя. Бомж под заборный а не ребёнок. Это были скучные, стёртые слова, инки пальцами немытыми. Брал с тарелки и отправлял в рот холодный винегрет. Марьяна уперла в бока кулаки с колечками на пухлых пальцах. «Выбирай». «Илья звоню матери и спрашиваю, что с тобой делать, или выдеру тебя сама». «Может быть, она по правде думала, что сумеет это?» Инки придвинул белевший на кухонный клеенке валик для раскатки теста, сказал без выражения, «только подойди, бессовестный». Я звоню прямо сейчас. Звони, звони. Все равно у нее мобильник всегда отключен. Ну и тогда я расскажу про все, как только она сама позвонит. Вот страшен-то. А я расскажу, что тебя ночует твой Вик. Вик, то есть Викторин Холкин, шофер с товарной базы, был давний знакомый Марьяны. Он тоже обитал в общежитии, только в своем для мужиков. Где им с Марьяной найти крышу на двоих? Ну и вот. По кладисты, толстогубые, белобрысые и Вик относился к Инке хорошо, тот ничего против него не имел. Но сейчас, Марьянка, говорит, сдастала Инке. «Свинья ты!» – плаксиво завопила она. «Что ты такое врешь? Он вовсе даже, он просто засиделся до утра, потому что мы ночью пили и чай, и говорили про кино, про сериалы». А, а А кровать скрипела, будто на ней три медведя». «Как у тебя язык-то поворачивается?» Марьяна в два раза усилила плаксивость. Янки пожалел ее. «А я чего?» «Я и говорю. Сидите там рядышком, спорите о всяких бригадах и сантах-барбарах, друг друга локтями пихаете. Открывает все ржавое, бабушкины еще. Можно потише». «Бессовестный», — опять сказала Марьяна. «Уж примирительно. Руки помыл, все в заразе». Янки вытер пальцы о замызганной бриже. Винегрет на тарелке все уж не было. После этого Марьяна никогда не лезла к инки с воспитательными беседами, а он делал вид, что не замечает ночных посещений Вика. Вик бывал все чаще. Порой казалось даже, что он живет в квартире гусивых Это фамилия Инки и матери больше, чем в своем шоферском общежитии. Ну и ладно, Инке от этого была даже польза. Вик раздобыл где-то старенький компьютер, притащил его к Марьяне, и они часто сидели вдвоем перед монитором, по уши влезали в нехитрые компьютерные игры. хитрые такой музейный агрегат не тянул. Вик показал инки как запускать эти игры, и тот на какое-то время увлекся. Особенно нравилась сама игра «Конкистадоры» про завоевание Южной Америки. инки и раньше кое-что знал про такое завоевание. видел серию передач по телеку и сочувствовал беднягам-индейцам, которые не могли, конечно, устоять против закованных в железо испанцев. В компьютере индейцам тоже доставалось крепко, но все же игру можно было повернуть так, что иногда мексиканские и перуанские племена одерживали победу. Тем более, что индейцам сочувствовал честный и храбрый адмирал, единственный хороший человек среди конкистадоров, Альмеранте Белли. Хосе-Мария Аланца де Кастаньяда. Но скоро компьютерные игрушки наскучили. От экранного мерца не щипало под веками, а между левым виском и глазом начинал вздрагивать под кожей тревожный пульс. Этот кровеносный сосудик обязательно оживал, если подкрадывалась хоть какая-нибудь хворь. Ожидались неприятности, хотел плакать Сдерживать слезы инки научился уж давно... А усмирять беспокойную жилку до сих пор не умел, только прижимал к ней палец старался делать незаметно. Потом Вик унес компьютер. Объяснил, что машина не его, а приятеля, который потребовал ее взад Марьяна огорчалась, а инки так сказал, зевком. Ну и фиг с ним. Он без всякой электроники мог выстраивать в голове игры не хуже компьютерных, если было настроение. Правда, настроение было не всегда. Порой вместо него приходило серое равнодушие, такой как в то утро, когда инки нашел ходик. Откуда она бралась? это бесцветная скука Инке не знал. Можно было, конечно, найти разные причины и начать копаться. В тот раз причиной мог казаться очередной отъезд матери. Но инки ведь давно привык к таким отъездам, к такой жизни всегда, к тому, что он один. Чё-то унывать непонятно. Находка развеяла Инкину грусть. В нём, как в ходиках, зашевелились, ожили бодрые шестерёнки. Он теперь подолгу лежал на своей твёрдой койке и смотрел, как ходит туда-сюда маятник и слушал, как щёлкает в дырянном ящике медный механизм. То даже не щёлкал, а выговаривал «да гетитс, да гетитс». Каждая даги впадала с одним качанием маятника туда-обратно. Слово было непонятное, но хорошие такой, будто ходики, говорили его вопреки всему скучному и вредному, что было на свете. Недаром в те вечера стали снова появляться под потолком Сим и Желька. Давно, еще когда был второклассником, инки натянул над постелью. Под самым потолком леску. К ней он подвешивал на скользких петельках пластмассовые самолётики. Если самолётик тянули за нитку, тот скользил по леске от окна до двери, словно появлялся из далёких краёв и летел в другие далёкие края. Потом игра надоела, а самолётики рассыпались. Но леска осталась. И вот однажды, когда в окно гусевской квартиры на втором этаже осветил осенний фонарь, Инки подумал, что на леске могут появиться канатоходцы, и они появились. Это были мальчик и девочки, ростом шариковую ручку, в красных цирковых костюмах, вроде колготок и узких футболок. На мальчике, кроме того, были пышные, как у старинного пожар-шортики, а на девочки похожий на раскрытый зонтик-юбочка, а еще белые кружевные воротники и закрывающие плечи. Волосы у них были длинные, светлые и легкие иногда. Они разлетались от быстрых движений. Эти малютки-контакодцы казались очень похожими друг на друга. Скорее всего, близнецы. Если б не различия в костюмах, инки бы и не смог отличить их друг от дружки. Но сперва. А скоро Инки уже понимал, что они разные по характеру. Сим вел себя смелее девочки относился к ней с снисходительной тепеливостью. А Желька, она ласковая, чуть-чуть капризная и пугливая, но пугалась она не риска на канате, а всяких мелочей пролетит у плеча искорка звезда, а Желька смешно «ойкает и ты приседает». Почти каждый вечер Сим и Жилько эти имена придумали с Уинки легко и сразу, появлялись из набрякших в углу сумерек и устраивали представления. Даже если за окном не горел фонарь, крохотные артисты были хорошо видны, словно светились сами. Неловко бегали по такой леске, прыгали друг через друга, кувыркались, танцевали, ухватившись за руки, словно под ним была не капроновая струна, а площадка. Взлетали друг дружки на плечи и раскидывали руки, будто ласточки на крылья. Инки смотрел на них, не замечая времени. Ему нравились даже не столько цирковые номера ловких артистов, сколько другое, какие они! Сим и Желька, славные, так привязанные друг к другу. Оно и понятно, раз брат с сестра. Они были добрые. он как старались, чтобы Инки поменьше грустил. Столько сил тратили ради него одного. Хотя не всегда только ради него одного. Порой Инки забывал, что он в своей постели, и видел, будто капроновая леска протянута сквозь межзвездное пространство. Сим Желькой танцевали и акробатничали и там. Но теперь упражнения крохотных кантоходцев приобретали особый, Очень важный и строгий смысл. Сложный и продуманный ритм движений передавался Вселенной, звездам, галактикам, всему, что называется, гражданинам. Он этот ритм делал порядок мирового пространства более прочным и в то же время более живым, понятным для жителей всех планет. А, впрочем, Инка не мог бы объяснить это словами, он чувствовал, Так надо. Это что Сим и Желька выступает теперь не ради него одного, а ради всего-всего мира, ничуть не огорчал Инки, потому что это ради него тоже, это как бы связывало Инки со вселенной. И от такого чувства слегка замирала душа. Он Инки нравился Симой Жельке, это не вызывало сомнений. Жаль только, что он не мог казаться совсем рядом с ними на леске. Там был хотя и близкий, но вся же иной мир. Потом Сим и Желька перестали появляться. Может быть, потому что отправились на гастроли в иные области мирового простора. А может быть, потому что вернулась из очередной поездки Инкина мать. Она приехала не одна, а с высоким, лысоватым дядей по имени Дмитрий дмитрич «Можешь меня звать дядя Митя, я буду жить с вами». Совместная жизнь оказалась недолго Сволочи они, нынешние мужики, утомленно! — высказывалась мать. — Это Мальяне. А инки говорил Кишенька, не будь таким, когда скоро вырастешь. При этом она крепко целовала его в щеку или подбородок мокрыми губами. Инка сперва каменел потом изворачивался и шел в совмещенный санузел оттирать с лица помаду. Имя Кешенька он не терпел. Скоро вырастать не собирался, понимал уже, что это не даёт никаких преимуществ, одни лишь хлопоты. О том, что мужики они сволочи, он слышал неоднократно. Но были, наверное, и другие, и хорошие, и недаром то и дело мать срывалась в очередную поездку, когда в командировку от какой-нибудь работы, иногда в непонятно какой по счёту отпуск, в надежде, что улыбнётся же когда-нибудь счастьем. Да не за счастьем она ездит. А просто у нее такая цыганская натура, — говорил Марьяна, снова занявший место в двухкомнатной квартирке Гусевых. Не Инке, — говорила, конечно, — а Вику и какой-нибудь заглянувшей в гости подружки. Но Инка это слышал. В матери и было немало цыганского. Темные глаза и волосы, большие круглые серьги, яркие юбки кофты. Хитроватая плавность разговоров и порывистость, с которой она иногда принималась обнимать, целовать инки, он старался терпеть, но выдерживал не всегда. Материнская цыганистость в чём-то сказалась и на инке. Тёмный, растрёпанный, худой, любящий бродить в незаконных местах и с небоятную целью. Только цыгане бродят табором, он в одиночку. А ещё не улыбчивый. Может быть... Это досталось от отца? Но какой он отец, Инки не ведал. И мать не могла ничего толком сказать, хотя ничего и не скрывала. Кешенька, так получилось в Ялте, совершенно случайная встреча. Я была такая глупая, даже фамилию его не знаю, а звали Сережей, говорил, что поедем вместе к нему в Рязани, а уехал один. Все они такие. Вот и оказалось, что все наследство Инки по мужской линии Одно только отчество. В метке написано Сергеевич». Ну и ладно. Инки знал, что от папаш толку никакого. У пацанов из его класса отцы были один похлеще другого. Водка да ремень. После родительских собраний мальчишки боялись идти домой. Потом перед уроками физкультуры стеснялись раздеваться. Инки не боялся. Думаю, сроду никто не трогал пальцем. В школе на улице бывало всякое, но это другое дело. Ну вот, мать очередной раз, из в Кешеньку, отправлялась в новую поездку, а Инке оставалась с Марьяной из своей свободы. Школу он прогуливал не так уж часто, но ходить туда не любил. Ни радости, ни приятелей там не было. Пришла весна, однако была она сырая и пасмурная, тоже радости никакой. Радость возникла, когда нашлись из-за говорили на стене ходики. «Да, гетиц! Да, гетиц!» Это веселое слово позвало из дальних краев Сима и Жельку. Они опять стали появляться в инке, хотя не так уж часто, как прежде. А потом появилась муха. Но это случилось уже в конце лета.